Глава первая Утро застало резенено Тенвика, сидящим на кровати и вглядывающимся в рассветный сумрак. Да, Рид сказал Нету, что пошел отдыхать, но отдыхом даже в воздухе не пахло, а пахло смертью, сыростью, гнилым воздухом склепа. При братье Рид старался казаться спокойным. Не хотелось, чтобы тот глядел на него с презрением или обидной жалостью. Зато наедине с собой можно было не скрываться и признаться хотя бы себе, что сегодняшний день навсегда изменил его жизнь на до и после. Рид прокручивал в голове события последних дней, раскладывал по полочкам. Вот он рано утром пришел на работу, забрал у начальника отдела список заказов на день, обрадовался, что значится всего три объекта. Нэд должен был вернуться из поездки, надо было хотя бы забежать в магазинчик тетушки Дэри и пополнить запас продуктов. Сам Рит мог питаться чем угодно, а Нэт злился, если дома нечего было проживать. С первыми двумя заданиями справился быстро. Недаром Рит в 23 года был одним из лучших сотрудников отдела бытовой магии. Или не был. Учитывая, что на похороны пришли только двое коллег, и то скорее из любопытства, потому что не значили в списке его друзей. А вот с третьим сразу что-то пошло не так. Лабурская улица находилась недалеко от дома. Рид прикидывал в уме, что через час освободится, и что-то насвистывал под нос. Работа несложная, установить точку связи. Ежедневная рутина, главное — проверить привязку. Рид проверил, пустил линию в одну сторону закрепил. Оставалось прицепить обратку, когда луч магии пронзил грудь. Рид даже вскрикнуть не успел, только ощутил, как ударился об пол, а потом очнулся в жутком, темном, душном гробу. Поначалу он, конечно, не понял, где находится, пощупал руками стены, попытался переподняться, не получилось. Крышка была слишком массивна, чтобы ожившие родственники не приходили на собственные помины. Но отчаяние — хороший источник силы, хоть и плохой советчик. Рид бил руками о потолок, кричал, звал на помощь. Голос быстро охрип. Под ногтями струилась кровь, от ужаса дыхание прерывалось. Казалось, еще минута, и он умрет по-настоящему. А когда крышка грубо сдвинулась, и Рид смог выбраться наружу, ему стало совсем плохо, потому что он понял, где находился. Тусклые светильники отбрасывали на стены склепа причудливые тени. Они колыхались от сквозняка и принимали странные очертания. Возле открытого гроба валялись привядшие цветы — белые лилии, которые Рид отчаянно ненавидел, потому что от их запаха болела голова. Но разве у мертвых бывают главные боли? Ридион рухнул у гроба, вцепился руками в волосы и раскачивался из стороны в сторону, как безумный. Его похоронили. Жив ли он? Учитывая, с каким трудом сдвинул крышку — жив. Будь он нечистью, с легкостью проходил бы через преграды. И сердце стучало гулко и отчаянно. Что тогда могло случиться? Почему он в склепе? Ошибка, шутка. Убить мало такого шутника. Ридион, покачиваясь, поднялся с пола и потащился к двери. Когда в легкий проник свежий воздух, мир на мгновение закружился, чтобы затем ворваться с сономом красок и звуков. Хотелось кричать, петь, рыдать и желательно все одновременно. Но вместо этого Рид пошел домой. Он шел быстро, вжав голову в плечи, чтобы никто из знакомых не узнал в нем недавнего покойника. Впрочем, бывают же случаи, что люди умирают, но не совсем. Может, это именно такой случай? Куда смотрел лекарь? У живого человека магия есть, у мертвого нет. Впереди замаячили кирпичные стены двухэтажного дома, решетчатый забор увитый диким виноградом. Задумка брата. Скрипучая калитка. Ключей, конечно же, не нашлось, пришлось стучать. Двери открыла кухарка и завопила так, что заложила уши. А в комнате вовсю шли поминки. Рид старался казаться спокойным и тогда, когда разбегались соседи, знакомые. И тогда, когда Нет не мог поверить, что видят его перед собой. И только теперь, просидев всю ночь в комнате, Ридион мог позволить себе хоть какие-то эмоции. Тело било дрожь. Руки тряслись так, словно он пропустил через себя не одну, а миллион магических привязок. Может, это сон? И на самом деле его тело осталось там, в склепе от ужаса сводила зубы. Если бы в дверях появился Нет и начал спрашивать о чем то Рит не смог бы произнести слово. слова. Но брат не приходил. Рид только слышал, как он бродит по дому, вместо того, чтобы лечь спать. Ничего, потом поговорят, когда Рид сам поймет, что случилось и почему. В комнате стремительно серела. Рид вспомнил, что даже не сменил одежду, ужасную одежду. Рубашка давила, а рукава давно стали безнадежно короткими в штанах только хоронить, так что Нэт рассудил правильно. Вот жилет был хорош, придется выбросить, а жаль. Он отлично подходил для торжественных случаев, и у него не было рукавов, которые то становились короткими, то потертыми». Рид прошел в ванную комнату, прикоснулся к крану и пробормотал заклинание подогрева. Подождал, пока ванна наполнится, сбросил ненавистные вещи и забрался в воду. Тело наполнялось теплом. Он все-таки живой, иначе не чувствовал бы холод, и сейчас не согревался бы под горячими струями. Первый ужас отступал, но понимание так не наступило, почему он погиб. Или лучше, как мог выжить. Прошло не менее часа, прежде чем Рита выбрался из ванны, потянулся за полотенцем, взглянув в запотевшее зеркало и замер. На груди чуть выше правого соска чернела татуировка. Такие наносят маги в храмах, но никогда, работники бытовых служб. Что за...» Татуировка напоминала печать. Рид вытер зеркало и разглядывал замысловатый узор символов. «Точно печать? Как на свитках с заклинаниями. Но откуда она взялась?» Рид нагнул голову, пытаясь рассмотреть татуировку, и чуть не закричал. Печать была только в зеркале. А на его теле не было ни едино отметины. Зато в отражении она по-прежнему существовала. «Безумие какое-то». Рид сбегал за свитком и попытался срисовать узор. Получалось плохо. Он никогда не отличался великим художественным талантом. Вот этот символ похож на знак бесконечности. Этот на цифру 2, только вверх ногами. Перевернутая запятая. Три лепестка от центра к краям. Это сон. Просто сон. Надо проснуться. Только пробуждение не происходило. Рид продолжал жить, двигаться, чувствовать тепло воды, прикосновение полотенца кожи. Нереально оставалось только печать, запятнавшая его отражение. Он натянул привычную домашнюю одежду с другой стороны. Хорошо, что печать не видно. Заметит Нет, начнутся расспросы. Брат — человек скрупулезный, просто так не отстанет. Погрузившись в мысли, Рид вышел в спальню и чуть не заорал. На кровати сидел Нетон. «Ты чего?» — спросил брат. Вглядываясь в перекошно от испуга лицо. Рид хорошо представлял, как выглядит со стороны, вряд ли приятное зрелище. Не ожидал, что ты тут. Рит отбросил полотенце, которым пытался высушить волосы, и сел рядом. А где мне быть? Я уже начал думать, что ты мне померещился. Нет нахмурился и тер переносицу. Решил проверить: извини, я пойду. Подожди, Рид вцепился в руку брата. Нет никогда не лез в его жизнь и снова собирался уйти без лишних расспросов. Но сейчас Редиону было страшно. Просто страшно оставаться одному. Пусть лучше брат сидит рядом с непроницаемым лицом, чем он опять будет с ужасом вглядываться в темноту. Хотя какая темнота, после склепа он никогда больше не выключит свет. Может, объяснишь, что случилось? Снова тот же вопрос. Если бы знал, вздохнул Рит. Но я ничего не понимаю. Нет, что со мной не так? «Я ведь умер». «Видимо, нет». Они оба знали, что мертвецы не возвращаются с того света, хотя по городу ползли слухи, что профессора Академии Президиума проводят эксперименты над энергиями жизни и смерти. И люди верили, потому что за высоченный забор Академии могли попасть только те, чей уровень магии представлял угрозу для общества. а Зато несомненную пользу для Президиума Среди них было много как магов жизни, которые занимались целительством и работали жизненным сроком, так и магов смерти, которые одним заклинанием могли уничтожить треть города. Местные жители старались обходить академию по окольным улицам, а детей запугивали, что если они будут там гулять, их похитят для опытов студенты. Рит тоже слушал эти байки, но никогда им не верил. А сейчас готов был поверить, потому что как иначе объяснить, почему он задержался в этом мире? Мне завтра на работу. Нет все-таки поднялся на ноги. Я просил отпуск из-за твоей смерти. Отказали? Спросил Рит. Отказали, кивнул брат. Что ж, этого и следовало ожидать. Президиум никогда не считался с личными проблемами сотрудников. Зато платили хорошо. Поэтому Нет не жаловался. А если жаловался, то так, чтобы этого не слышал никто, кроме брата. После того, как за Недом закрылась дверь, комнате сразу стала пусто. Рид за головой укрылся одеялом. В груди жгло, словно печать все глубже впивалась в кожу. «Что это может быть? Что приберите его боги?» Кровать жалобно скрипнула. Рид повернулся на другой бок. Голова раздувалась от мысли, как огромный шар. «Надо будет утром отправиться в архив и посмотреть все, что можно по печатям, а потом наведаться на Лабурскую улицу. Может, получится узнать хоть что-то?» Уснуть удалось ближе к рассвету. Когда Нэт ушел на работу... Теперь до позднего вечера брата можно не ждать. Оно и к лучшему. Не будет лишних расспросов, куда он идет и зачем. Рид зашел в ванну и остановился перед зеркалом. Печать не пропала. Наоборот, стала отчетливее. Значит, вечером мне показалось, она въедалась в кожу. Ничего. У всего в мире есть свое объяснение, и у печати найдется. Обычно завтрак ждал на столе, но после вчерашнего кухарка вряд ли согласится переступить порог их дома. Жаль, готовила она хорошо. Рид со вздохом сожаления соорудил бутерброд, заварил листья чай и травы в старом железном заварнике и сел за стол. Итак, план действий. Сначала архив, а затем место гибели. Или лучше, место происшествия, раз уж он жив. Проглотив завтрак, Рид быстро оделся и вышел из дома. Накрапывал дождь, горожане спешили спрятаться под большими цветными зонтами или скрыться в ближайших магазинчиках. Хорошо, что Риду никогда не были нужны зонты. Бытовая магия позволяла создать над головой подобие купола, защищавшего от дождя. Бесполезная трата магии, да, но удобно, когда по работе приходится бегать по всему городу. Зато дождь распугал соседей, которые, вне сомнения, уже успели обсудить его чудесное возвращение, и не раз. В архиве Рида ждала первая неудача. Рыжая девушка с крупным носом сообщила глотая буквы. Ахив закрыт. Приходите завтра. Расшифровав словесный ребус, Ридион поплелся прочь. Ничего, теперь надо заглянуть на Лабурскую улицу. Улица не архив, не работать не может. Когда Рид приблизился к дому, где чуть не распрощался жизнью, сердце отчаянно забилось. Страх вернулся, от него вспотели ладони. Рид словно прирос к месту. Вот она, калитка, за которой дорожка к красивому кирпичному домику. Но ноги отказывались сделать последний шаг. Рука уже потянулась к колокольчику и замерла, так и не позвонив. Трус несчастный! прикрикнул себя Рид, дергая за шнурок колокольчика. Ничего, тишина, словно все вымерли. Неудачное сравнение. Рид терзал колокольчик как сумасшедший, но калитка не открывалась. Перелез через забор, что ли. Эй, молодой человек. Рид вздрогнул и обернулся. За его спиной возвышался такой же двухэтажный кирпичный домик. У высокого зеленого забора, увитого розами, стояла симпатичная девушка в ярко-желтом платье. Она призывно махала редионы рукой. «Добрый день!» — Подошел он ближе. «Вы случайно не знаете, куда пропали ваши соседи?» «Соседи?» — удивилась девушка. «Извините, понятия не имею, но мой хозяин может знать. Он попросил позвать вас». «Меня?» — Резион подумал, что это шутка. «Вас, вас!» — заверила девушка. «Я работаю горничной в этом доме. Его хозяин — господин Леонард де Рональд, и он просил передать, что у него есть для вас важная информация». «Информация?» «Может, этот Де Рональд знает, что случилось в доме напротив?» Заметил его и решил рассказать. Рид решился и зашагал за девушкой. Двор оказался просто огромным, при этом очень ухоженным. Многочисленные клумбы, беседка, вымощенные камнем дорожки. Здесь чувствовала женская рука. А может, большой штат прислуги? Рид привык отмечать такие мелочи, хоть его профессии и не предполагала особых умственных данных. «Сюда!» Девушка толкнула массивную дверь дома. Рит отметил, что она осталась снаружи. Взгляд тут же выхватил широкую лестницу, застеленную ковром. Огромный холл с диваном и креслами. Картина в массивных рамах. Одна из картин изображала богиню Лаиту в цветочном венке. Вторая — ее супруга, бога Минилота, с посохом и кнутом. Сбоку послышал вежливое покашливание. Рит обернулся. Перед ним стоял молодой мужчина. Ему могло быть как тридцать лет, так и тридцать пять. «Может больше, может меньше, потому что лицо было молодым, а ледяной взгляд, как у древнего старика». «Добрый день, господин Тенвик», — склонил голову незнакомец. «Господин Дарональд», — догадался Рид, разглядывая наглухо застегнутый сюртук и накрахмаленную рубашку хозяина дома. «Да, рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Присядем». Рид взглянул в окно. К соседнему дому как раз приближалась какая-то женщина. «Извините, я спешу», — пробормотал он и ринулся к двери. «Стоять!» — гаркнул Дерональд. Рид замер. В груди заколола. Что за шутки? «Слушай сюда, Ридион!» — голос Дорональда словно пригвозил его к месту. «Я знаю, зачем ты пришел. Позавчера твое тело вынесли из дома напротив». «Откуда?» — Рид обернулся. «Не перебивай!» — Леонард смотрел на него, как удав на кролика, которого вот-вот собирается съесть. Думаю, ты уже обнаружил на теле печать. Но... Молчать, я сказал. Это печать моя. Я маг жизни. И у меня есть к тебе деловое предложение. Либо ты сейчас выслушаешь меня и помогаешь решить одну проблему, либо отказываешься. Согласишься, печать исчезнет. Откажешься, я все равно ее уберу. Но тогда ты умрешь. На этот раз по-настоящему.